Адам Ирон, первый камергер и дворецкий, подошел к краю маленькой могилки и, глядя на своего господина Филиппа Пуатье, громогласно провозгласил «Король умер!» «Да здравствует король!» Царствование Филиппа Пятого Длинного началось. Жанна Бургундская стала королевой Франции к вящему торжеству ее матушки — графини Маго Артуа. Только три человека во всей французской державе знали, что законный король жив. Одна из знавших эту тайну поклялась молчать на святом Евангелии, а двое других тряслись от страха, как бы их тайна не открылась. Итак, с этой субботы, пришедшейся на 20 ноября 1316 года, Все короли, сменявшие друг друга на престоле Франции, были по существу лишь длинной чередой узурпаторов власти. Глава шестая. Франция в железных руках. В борьбе за французский престол Филиппо, Пятый, используя монархические установления, прибег еще и к извечному маневру, именуемому на современном языке государственным переворотом. В силу личного влияния и благодаря поддержке своего клана, Филипп, став регентом, то есть человеком, облеченным верховной властью, и собрав июльскую ассамблею, навязал ей новый, благоприятный для него закон «Престола наследования», но добился этого не сразу и не без существенных оговорок. Исчезновение младенца Иоанна явилось счастливой неожиданностью. Филипп, тут же откинув им самим установленные законы наследования, завладел короной, забыв о всех сроках и оговорках. Власти, захваченные в подобных обстоятельствах, неизбежно грозит многое, особенно поначалу.